Глава двенадцатая. Тая. Петухи начинали орать еще до восхода солнца. Вот. Это, пожалуй, единственная кривая нотка в сказочной мелодии всех моих впечатлений. И то на третий день я привыкла и перестала просыпаться от пения этих пестрых птичек. Комната, в которой я встречала уже четвертое утро, была небольшой, но очень уютной. Еще не открывая глаз, я чувствовала, Как греет спину тепло солнца, падающего на широкую кровать через приоткрытые шторы. Наверное, это мой рай. Незнакомый, но очень гостеприимный мир за пределами суетного проблемного города, с которым мне ни разу не доводилось знакомиться. Не было у меня домика в деревне, где ждала бы какая-нибудь бабушка. Все либо жили далеко, либо умерли, либо не хотели знаться со мной. Так вышло, что я не просто внебрачный ребенок, а дочь любовницы с которой гулял от жены, мой отец. Сложновато. То есть моя мамочка нашла женатого мужчину, забеременела от него, думая, что он разведется, и забыла спросить моего папочку, о чем, собственно, думал он. А он, как оказалось, и не думал разводиться. И признавать меня тоже не собирался. Правда, помогал первое время. Родней никакой, рядом не было, а мама одна с младенцем. Об этом я узнала из ее пьяных разговоров с подругами. Еще о том, что когда мне было три, он переехал с женой в другой город, оставив маме неправильный адрес. Больно слышать такое. Я даже по-человечески ненавидеть его не могла. Наоборот, долгое время жила мыслью, что однажды он приедет и скажет, как сильно скучал и как жалеет о разлуке. С возрастом эти мысли, конечно, рассеялись, да только невосполнимая пустота и ощущение неполноценности до сих пор жили со мной. Эти раны прошлого и сформировали мой характер, мои комплексы и модель поведения с парнями. Возможно, я даже где-то на подсознательном уровне выбирала негодяев и в упор не замечала порядочных. Мой внутренний радар просто не реагировал на них. Хотя то, что отчим, который обосновался в нашей квартире, когда мне было тринадцать, негодяй, я уловила сразу. Резко открыв глаза, я беспощадно отбросила мысль о нем и оторвала голову от подушки. Глянула на окно в деревянной раме и, поднявшись с кровати, посеменила к нему. Распахнула шторы шире, позволяя утреннему свету в полной мере зайти в комнату, а заодно, чтобы полюбоваться холмами вдалеке. Подумать не могла, что такая красота таится всего в нескольких часах от города. Горная местность, чистая природа, каменные старые домики, построенные очень тесно друг к другу, стада лошадей, овец и коров на лугах. Деревня была небольшой, но ухоженной и оживленной. Несмотря на то, что бабушка Ася жила одна, ее двухэтажный дом ни дня не пустовал. То и дело заходили соседи, заезжали родственники — и она не уставала их принимать. Бросала все дела и шла накрывать на стол. Хорошая женщина. Мне она очень понравилась. А какие истории рассказывала бабушка, когда мы хозяйничали вдвоем, я так и заслушивалась. Раздешний суровый, но гостеприимный уклад. Про мужа кавказских кровей, который умер несколько лет назад. Про то, как долго приживалась здесь. Про сыновей, которые разбрелись по разным частям света. любимый внук и чаще всех приезжал к бабушке. Ума не приложу, откуда у нее бралось, столько сил. Поэтому совесть не давала разлеживаться, зная, что хозяйка дома встает ни свет ни заря. Я тоже старалась вставать пораньше и до обеда помогала ей по хозяйству, которое состояло из небольшой живности, вроде кур и кроликов, десятка барашков, которых брал пасти молчаливый сосед с потертой временем попахой и коня, оставшегося у хозяйки от племянника. Раньше он часто приезжал, а потом уехал далеко, на заработки. Но бабушка Игоря не захотела продавать лошадку. Так и остался. После обеда я ответственно садилась за курсовую. Интернет здесь действительно был, правда, работал с перебоями. Но для переписки с куратором и с Надей этого хватало. Я общалась с ними только через ноутбук, смартфон, выключила еще в городе, сразу после того, как индюк разрешил мне взять отгул на 10 дней, чтобы вылечить придуманную ветрянку. Честно говоря, я немного нервничала из-за своего вранья и ухода прямо после повышения. Думала, как бы не аукнулось это, когда вернусь. Но после предположения Надя о том, что об этом повышении мог позаботиться Валиев, все волнение как рукой сняло. Меня и саму не раз посещала эта мысль. Просто никак не складывалось, что этот негодяй стал бы так заморачиваться, еще и причину выдумать для индюка. Атлант казался мне одним из тех, кто выбирает легкие пути и не проявляет подобной заботы. Но, в общем, после разговора с подругой мои догадки укрепились, и я уверилась в том, что ничего мне за этот отгул не будет. Валиев наверняка и об этом позаботится. Я старалась не отдавать весь день учебе и выделяла себе время для прогулки. Бабушка Ася, правда, переживала, просила не ходить дальше речки. Все-таки я была ее гостьей, и она чувствовала ответственность. Молодежи здесь почти не было, только заезжие, остальные не спешили со мной сближаться. Но я не давала ей поводов переживать. Ходила только там, где видела людей. И на самом деле вовсе не нуждалась в компании. Отдыхала душой в этом волшебном месте, любуясь природой, хотя порой невольно вспоминала о том, кто обещал переставить мне дверь в квартире. Сама не знаю почему, но я часто представляла реакцию Элата на мою пропажу. Кто смеется? Разозлится? Невозможно было предугадать неверняка, уж слишком он был непредсказуемым для меня. А ведь я уехала в тот же вечер к Наде, и на следующий день она попросила Игоря отвести меня сюда. В любом случае, я ощущала себя здесь по-настоящему свободной и... Защищённый, что ли, от всего? Сладко потянувшись и побалдев от тепла солнышко, что поднималось всё выше, я отступила от окна и стукнула по клавише включения на ноутбуке. Пока переодевалась, он окончательно ожил. Я сразу зашла в окошко чата, где каждое утро меня ждал привет от Нади. Однако сегодня окошко сообщения пустовало. Не придав этому значения, я сама написала ей и пошла умываться. По дороге в ванную, которая располагалась в том же коридоре, где и моя комната, я удивленно нахмурилась, различив мужской голос, доносящийся из кухни. «Бранновато сегодня гости!» Начищая зубы, я догадалась, что, возможно, кто-то приехал ночью, и мне не приснилось, что к дому подъезжала машина. «Может, кто-то из сыновей?» Убрав волосы в высокий хвост, я оглядела себя в зеркале, разгладила толстовку ладонями, и только тогда вышла из ванной. Еще не дошла до кухни, а тело уже сковало от волнения. Я бы и рада прятаться в своей комнате, пока все гости не разбегутся, но как-то неудобно перед бабушкой Асей. В такие моменты ей не помешали бы лишние руки. Когда я показалась в дверях, хозяйка кружила возле духовки, где запекалось что-то вкусное и бодро рассказывала какую-то историю. «Доброе утро!» — подала ей голос, приглядевшись к парню что сидел ко мне спиной проснулась детка ласково отозвалась светлоглазая бабушка ася доброе доброе привет поздоровался повернувшийся гость на которого я растерянно уставилась о привет игорь я неуверенно улыбнулась и двинусь к столу а ты чего здесь за мной уже приехал это не было сказано всерьез скорее от неловкости перед малознакомым парнем подруги Я понимала, что если он здесь, то вряд ли из-за меня, ведь прошло всего несколько дней, а мы договорились на неделю. «Ася, садись завтракать!» Настоятельно вклинилась бабушка Ася, выдвинув стул напротив внука. «Пирог почти готов!» Благодарно улыбнувшись, я послушно заняла его, и тут же передо мной легла чистая тарелка. «Надя с тобой приехала?» С радостью поинтересовалась я у Игоря, отметив... что бабушка поставила для кого-то еще одну тарелку. Она спит, наверное? Нет, я без нее. Ровно сообщил он, остепеняя мой энтузиазм. Придвинув кружку с кофе ближе, опустил на нее хмурый взгляд и добавил. Просто это... Мимо приезжал по работе. Вот и решил заглянуть в гости. Стало вдруг очевидно, что парень подруги не отличался сегодня настроением. Будучи чувствительной к эмоциям людей, я как-то сразу уловила это и, конечно же, заразилась. Или меня расстроило то, что Надя не приехала. Я была бы очень рада, если бы она провела со мной здесь хоть денек. А я и не ждала, представляешь, Тася, вдруг подхватила бабушка. Слышу, ночью собака залаяла. А потом вроде как машины подъехали, и я думаю, кто это может быть? Машины? А задаченно уточнила я, насыпая сахар в горячую кружку. «Ну да. игорюша ты оказалось, с другом приехал. Ой, как я обрадовалась!» Тебрадушно улыбаясь, я вновь обратила внимание на пустующую тарелку рядом. кстати внучек, ты пойди-ка, разбуди своего гостя!» встрепенулась бабушка Ася. «Нехорошо будет, если завтрак пропустит!» «Да неба Тут же отказал Игорь, стараясь смягчить тон улыбкой. «Не надо! Он это просил не будить!» Бабушка недовольно качнула головой, но настаивать не стала. Что-то тихо пробурчало себе под нос и вернулась к плите. Я же пристально взглянула на парня с красивыми карими глазами. «Игорь?» — негромко позвала. Он посмотрел на меня из-под бровей и вопросительно вскинул брови. «У тебя все хорошо?» «Да, нормально», — ответил Игорь, не задумываясь. Затем снова вернул взгляд в кружку, заставляя меня почувствовать себя неуютно. от Отвоцарившейся за столом напряженной атмосферы кусок в горло не лез. И вроде не к чему придраться, а все равно я ощущала какую-то колкость от парня Нади. Даже добрые разговоры бабушки Аси не разбавляли этого чувства. К тому же очень скоро она убежала управляться с хозяйством, оставив нас наедине. Потянулись минуты молчания, И с каждой мне все больше хотелось смыться вслед за хозяйкой дома. Впрочем, я не стала надолго задерживаться за столом. В какой-то момент тихо сказала спасибо и понесла кружку с тарелкой к раковине. «Тая», да, — неожиданно услышала я, когда только включила воду. «Да? Почему ты вдруг захотела уехать из города?» Испытующий взгляд Игоря мгновенно заставил мои нервы натянуться струной. Ведь это не походило на простое любопытство. Скорее, на напряженную такую заинтересованность. И я как-то даже растерялась с ответом. Я, не знаю, просто захотелось развеяться, уклончиво ответила, смущенно пожав плечами. И на учебе полностью сосредоточиться. А что? Продолжая смотреть на меня, Игорь слегка прищурил свои карие глаза. «Ничего?» в конце концов, сказал он, устремив взгляд в окно. Нахмурившись, я принялась намывать посуду, совершенно сбитая с толку. Странная ситуация и крайне неловкая. Все-таки я жила у его бабушки, а не у родственников Нади, и поэтому чувствовала себя нежеланным гостем из-за витавшей в воздухе недоброжелательности. Испытав острое желание разобраться во всем прямо здесь и сейчас, я бросила посуду и вновь обернулась к парню Нади. «Игорь, что происходит?» Потребовал ответ уже без церемоний. «Я же сказал ничего!» Вдруг прикрикнул он, метнув на меня строгий взгляд. И я так и застыла с мокрыми руками. «Эпа, потише парень!» Тут же раздалось грозное со стороны двери. «Басы убавляй, когда с девушкой общаешься!» Внимание мгновенно переключилось на мужчину, неспешно занявшего собой почти весь проем, и сердце подпрыгнуло к горлу. Я как-то сразу забыл обо всем. О недовольном парне нади о посуде, о воде, которая продолжала убегать в слив. Только неотрывно смотрел он на того, кто прошел по кухне ленивой походкой и положил свои большие ладони на мальчишеские плечи оглянувшегося Игоря, того самого друга, с которым он приехал. «Если тебе что не нравится, ты мне расскажи поприятельски подсказал Валиев. склонившись к застывшему парню. «Рычать будешь со своей тёлкой, понял меня?» Игорь послушно кивнул и дёрнулся, когда Элат небрежно хлопнул его по шее. Вот и договорились. Следом за словами, взгляд серых глаз сосредоточился на мне, и желудок свернулся в комок. «Вот же блин! Вот же блин!» «Что делать? Бежать? Схватить скалку?» «Попросить Игоря?» «О чем, собственно, просить? Чтобы помог мне проблему решить, в которую я его втянула? Или чтобы сам справился с тем, кого без предупреждения привез сюда?» От нервного всплеска я даже не знала, как реагировать на это предательство. И можно ли считать предательством то, о чем парень Надя не был предупрежден? Язык прилип к небу, когда Валиев выпрямился во весь свой исполинский рост, оттолкнулся от стула и направился ко мне. Я могла бы многое ему сказать, попробовать как-то грубо остановить нежданного гостя, но меня прямо оглушило. Все потому, что кроме шока, насквозь пробрало ощущение виновности в ситуации, как перед Игорем, так и перед этим негодяем. Да и обстоятельства сковывали. Я находилась в гостях. Не хватало еще пугать бабушку Асю. Илад приблизился вплотную, окружая меня теплым мужским ароматом, и пульс застучал по вискам. Я напряглась всем телом. Затовило дыхание, а он вдруг бережно обхватил ладонями мою голову и прижался теплыми губами ко лбу. «Привет, милая». Поздоровался со мной, и его голос прозвучал совсем иначе. Мягко, ласкающе. Да только в глазах я уловила металлический блеск, когда Валиев приподнял мое лицо и коротко обвел его взглядом. Накормишь меня?» Это был не вопрос. Точнее, ответ ему вовсе не требовался. И Влад отстранился, прошел к столу и по-хозяйски уселся во главе его.